— резко ответил архитектор, что расходы сверх сметы неизбежны. — Я же предупреждал вас об этом, знаю, знаю, — буркнул Солнц. — Я бы не стал спорить из-за каких-нибудь десяти фунтов, но кто мог предположить, что ваши сверхсметы вырастут в семь сотен? Это далеко не пустяковое столкновение обострялось характерными особенностями их обоих. Увлечение своей личностью. Идеей, образом дома, который он создал и мысленно видел осуществленным, заставляло бы Синни нервничать при мысли, что его остановят на середине работы или заставят пойти на компромисс. Не менее искреннее и горячее желание Солнца получить за свои деньги все самое лучшее лишало его способности понять, почему вещи стоимостью в 13 шиллингов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 Понял, что Бастини не шутит. И, несмотря на все свое раздражение, Живо представил себе последствия ссоры. Постройка не докончена. Жена взбунтовалась. Сам он всеобще посмешище. Давайте просмотрим счета как следует. Угрюмо сказал он. И выясним... Куда ушли деньги? — Хорошо, — согласился Бассини. — Только не будем затягивать. Мне еще надо заехать за Джун перед театром. Сомс покосился на него и спросил. — А где вы встретитесь из Джун? — У нас. Бассини вечно торчал на Монтелье сквершу.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 полную свободу поклянитесь сказала тогда верен несколько дней назад она напомнила ему об этой клятве он ответил глупости я не мог обещать подобный вздорж и как нарочно сейчас солнце вспомнил об этом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 И вместе со сладкой свежестью весеннего ветра на Сомсона нахлынули воспоминания. Воспоминания о его сватовстве. Весной 1881 года он гостил у своего школьного товарища и клиента Джорджа Ливерседжа, который решил заняться разработкой лесных участков, имевшихся у него по соседству с Борнмутом, поручил солнцу образовать компанию из подходящих людей для проведения этих планов в жизни. Миссис Ливерсадж, полагая, что такая затея будет вполне уместна, устроила в честь солнца музыкальный вечер. Когда развлечение это, от которого солнце человек не музыкальный, ничего кроме скуки не испытывал, подходило к концу,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 какой-то странной полноты. Словом, то, что романисты и пожилые дамы называют любовью с первого взгляда. Продолжая украдкой наблюдать за девушкой, Сомас подошел к хозяйке и, став рядом, стал прямо ждать, когда кончится музыка. — Кто эта блондинка с темными глазами? — спросил он. Это мисс Эрон. Ее отец, профессор Эрон, умер в этом году. Она живет у мачхи. Славная девушка. Хорошенькая, но совсем без денег. Представьте меня, пожалуйста, сказал Сомас.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 Женщины, не лишенные дипломатических талантов. Как-то раз, уже после свадьбы, он спросил Ирен, почему ты столько раз отказывала мне? Она ответила молчанием. Загадка с первого же дня встречи. Она осталась неразгаданной и до сих пор. В бассейне стоял в дверях палатки. На его красивом, резко очерченном лице мелькало какое-то странное, тоскливое и радостное выражение, словно он тоже ждал, что весеннее небо пошлет ему блаженство и чуял близость счастья в весеннем воздухе. Сумс смотрел на архитектора. «Почему у него такой счастливый вид?» Что значит эти улыбающиеся губы и глаза? Чего он ждет? Сомс не понимал, чего может ждать бассейн, вдыхая всей груди ветер, несущий запах цветов. И снова Сомс почувствовал неловкость в присутствии этого человека, которого привык презирать.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 На Монпелье-сквере горничная Билсон сказала ей, что мистер Бассейн у гостиной. Миссис Сомс одевается и сейчас сойдет. Она доложит ей, что мисс Джон приехала. Но Джон остановила ее. «Ничего-ничего, Билсон», — сказала она. «Я пройду в комнаты. Не торопите, миссис Сомс». Джон... сняла пальто, а Билсон, даже не открыв перед ней дверь в гостиную, с понимающим видом убежала вниз в кухню. Джон задержалась на секунду перед небольшим старинным зеркалом в серебряной раме, висевшим над дубовым сундучком, стройная горделивая фигурка, решительное личико, белое платье, вырезанное полумесяцем вокруг шеи, слишком тоненькое для такой копны золотисто-рыжих вьющихся волос.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 А теперь уже нет времени. Голос Тверен ответил. А за обедом? Как можно говорить, когда первой мыслью Джон было уйти. Но вместо этого она прошла через всю комнату к стеклянной двери, выходившей во дворик. Запах озали и шел оттуда. И спиной к Джон, низко склонясь,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 Я задыхаюсь от этого запаха. Ее глаза гневные, смелые, смотрели им прямо в лицо. «Вы говорили о Дуне?» «Я его еще не видела. Давайте поедем в воскресенье, Румянец сбежал с лица Ирэн. «В воскресенье я поеду кататься с дядей Суизиным», — ответила она. «С дядей Суизиным? Вот еще».